Глава 2. Покойники порой доставляют больше проблем, чем живые. Дорога получилась отвратительно долгой, тоскливой и трудной. В дирижабле Чарри некуда было деться от общества мужа, который тоже не имел полезного занятия и все время посвящал супруге. Единожды приняв твердое решение, Чарген продолжала уверенно играть роль и обхаживать мужа, однако мысленно считала минуты до приземления. От улыбки уже начало сводить скулы, а единственной отдушиной оставались мечты и фантазии. Сначала о мелких гадостях на уровне соли в чай супруга, потом о куда более крупных, вроде цианида, туда же. Нет, он совершенно точно не отделается от нее легко. Чара пока еще не знала, что такого плохого сделать мужу, но была уверена, обязательно сделает не убьет конечно ввязываться в серьезные преступления она не собиралась но есть ведь куча вещей гораздо хуже смерти тюрьма например весть о прибытии в Норк чаргин восприняла с огромным облегчением асходя под руку с мужем по широкой винтовой лестнице причальной вышки она вдруг отчетливо поняла устала не только сейчас и от ролевича но вообще от такой жизни слишком много ворчит слишком много ругается нет того азарта который был поначалу даже еще в прошлом году с предыдущей жертвой чтобы горячил кровь ролевич конечно неприятный тип но разве другие вызывали симпатию нет дело совсем не в нем но о чем можно говорить если она всерьез рассматривает вариант пожертвовать деньгами и сделать подарок ск. Да и удача начала отворачиваться слишком демонстративно и игнорировать подобные намеки последнее дело. Давно уже нет стремления доказать всему, что она сможет, какое подстегивало поначалу, нет безысходности и нужды в деньгах. А теперь вот и азарта не осталось. Так есть ли смысл рисковать дальше? Пора пожить для себя, решено. Осталось только вернуться домой». Норк не вызвал у Чары симпатии с первого взгляда, начиная, собственно, с погоды, которую он встретил гостей из Ольбада, вынудив дирижабль садиться сквозь низкие и тяжелые тучи. Они укрыли город и все его окрестности толстым серым одеялом, лишь самую малость не цепляясь брюхом за вышки. К счастью, грозы не ожидалось, да и ветер был слабым, так что причалило воздушное судно без проблем. Пассажиров и их вещи до вокзала довезли несколько автобусов, выкрашенных в угрюмый, темно-зеленый, не чита радужным вагончиком в Беряне. Да и само здание воздушного вокзала Чаргин не понравилось. Все по той же причине. Слишком тускло и мрачно, и это впечатление не получалось списать на собственное плохое настроение. Большое пустое пространство, похожее на железнодорожный «Дебаркадр», темный свод из чугунных арок, крытый чем-то серым. Через него спешили во всех направлениях люди, прорва людей, и почему-то подавляющее их большинство тоже было серым. Серые плащи всех оттенков на женщинах, серые костюмы на мужчинах, каждый в отдельности был, наверное, не так уж плох, но все вместе создавало давящую тяжелую атмосферу. Вкрапления коричневого, темно-синего и темно-зеленого совсем не спасали. Окружающая серость, кажется, наползала на них туманом и стремилась подмять под себя. Раздражали грязные цвета и суета, нервировали крики, шмыгающих в толпе торговцев всякой мелочью. В беряне такие тоже были, но они сидели в симпатичных маленьких будочках с вывесками вдоль стен вокзала, они путались под ногами. И дело было, конечно, не в возрасте, о котором говорил Ролевич. В 34 при ее стиле жизни сложно оставаться ребенком даже в глубине души. Может быть, в Чаргин была слишком сильна горячая аромальская кровь, доставшаяся от отца, или для этого вполне хватало бы Ольбатской или примесей Мадирской с материнской стороны, неважно. Но Чара искренне любила яркие цвета и отчасти поэтому любила Беряну. И даже ее жители, несмотря ни на что. А здесь, даже в своем скромном светло-голубом плаще, зеленоволосая цвета она, выделялась на фоне окружающих. И при необходимости смешаться с толпой ей тоже пришлось бы посереть, в прямом смысле. Чара проводила тоскливым взглядом единственное попавшееся яркое пятно женщину в апельсиново-оранжевом плаще. Та поймала ее взгляд и, понимающе улыбнувшись, подмигнула. Тоже, наверное, ольбатка. Стало немного легче, а потом они наконец выбрались наружу. Воздушный порт, как и положено, находился в стороне от города, и вокруг большой площади раскинулись поля, обведенные кромкой леса. Тоже темные, кажущиеся сонными без солнца, но при взгляде на этот простор... На рассыпанное по одному из полей стадо бело-рыжих коров, чара испытала облегчение. В мрачной пещере дебаркадора начинало казаться, что цветов в мире попросту не осталось, и расхожее выражение, чтоб мне посереть, заиграло новыми, особенно жуткими красками. Павли привлек внимание окрик, и к ним подбежал мужчина лет 35. Чуть тебя не пропустил. А что это за прелестный цветок? Позвольте вашу руку, мэм. Чаргин вопросительно посмотрела на мужа, на всякий случай сцепив ладони за спиной и не спеша что-то там позволять странному типу, даже не подумавшему назваться. «Это мой племянник, Хован Живка, представитель северной короны в Регидоне. Цветана, моя жена». Сказано все это было с какими-то очень странными интонациями, как будто Ролевич имел в виду совсем другое, и собеседник это другое понял. Племянник расплылся в довольной улыбке и все же припал к руке. Дольше уклоняться от этого ритуала на ее месте было бы странно и нелепо. Однако к облегчению Чары долго мусолить ее ладонь мужчина не стал, да и губы у него оказались сухими и теплыми, а не мерзко скользкими, как успела нарисовать ее подстегнутое окружающей серостью воображение. Очень приятно, с ласковой улыбкой соврала Очаргин. Нельзя сказать, что новый знакомый сам по себе вызывал сильные отрицательные эмоции. Наоборот, на первый взгляд он показался гораздо более приятным человеком, чем Ролевич, и вполне мог оказаться таковым на самом деле. Дело опять было в муже и той истории, в которую он впутал Чаргин. В дирижабле от этого удалось отвлечься, а теперь тревожные мысли одолели с новой силой. Артефактор явно продолжал тянуть чару все глубже, и та готова была видеть подтверждение этому даже там, где его не существовало. Хованже, Мужчина как мужчина, худощавый, среднего роста, с порывистыми и как будто немного нервными движениями. Лицо узкое, располагающее никакое, глаза карие, типичный ольбодец». Чара решила, что из него получился бы прекрасный мошенник на доверии, причем безо всяких магических ухищрений, каким приходилось прибегать ей самой. Лицо приятное, но описать его словами не сможет даже опытный следователь, а к составленному по описанию портрету подойдет пять ольбатцев из десяти и примерно каждый восьмой уроженец соседних провинций. Одет он тоже был неброско, по местному обычаю. Черный костюм в тонкую белую полоску, в руке черная шляпа с полями. Темные короткие волосы тщательно прилизаны, словно мокрые, блестят. Пожалуй, Чаргин больше всего не понравилась в нем именно прическа. Такой щеголяли многие регидонцы вокруг. Такое ощущение, что волосы грязные, засаленные. Непонятно, кому вообще такое может нравиться. «Павля, а у тебя есть брат или сестра? — спросила Чаргин, когда они пошли к автомобилю. — Нет, Хован — сын моего кузена. Ты видела его на приеме. Прости, там было столько новых лиц. — покаялась она, хотя кузена вспомнила. Они с Ролевичем были очень похожи. Пока усаживались в машину, тоже черную, и Чара чувствовала, что скоро возненавидит этот цвет, вместе со всеми оттенками серого, Живка болтала погоде и прочих пустяках. Рассказывал, куда стоит сходить в городе, и список на две трети состоял из ресторанов, баров и подобных заведений. Это показалось странным, вряд ли здесь не имелось других достопримечательностей, Все же столица, большой город, то ли Хован любил поесть, то ли выпить. Последнее вызывало сомнение, на пьяницу и кутилу он совсем не походил. Живко устроился за рулем и когда машина тронулась, обратился к королевичу на незнакомом чаре-языке. «Видимо, на местном». Муж ответил легко. «Кажется, Регидонский он знал отлично». «А что он сказал?» С любопытством захлопала глазами женщина. «Не обращай внимания, цветочек, отдыхай, наслаждайся поездкой, мы о работе», — отмахнулся артефактор. Чаргин едва не скрипнула зубами от досады. Но почему его понесло именно сюда? Она прекрасно знает пять основных языков Ольбада. еще на нескольких умеет объясняться и способна понять суть сказанного, но, как назло, совсем не те. Регидонский произошел от одного из малопопулярных теперь на континенте языков, на котором сейчас разговаривали в единственной провинции Алвии. И то не на всей ее территории. Впрочем, даже знай, она алавийский, это вряд ли помогло бы. Насколько Чаргин помнил, а за время независимого существования Регидона местный язык ушел от прародителя далеко. Но она все равно пыталась прислушиваться и краем глаза следила за мимикой мужа. Вдруг удастся что-нибудь заметить и понять хотя бы так: увы, чара улавливала только отдельные имена и слова но картинка не складывалась даже в общих чертах. И вскоре это занятие окончательно надоело. Не получалось и наслаждаться поездкой, что советовал Ролевич. Когда поля оказались позади и машина въехала в норк, вернулись мысли о серости и беспросветности этого угрюмого места. Что в нем нравилось Ролевичу, Чаргин так и не поняла, и это только добавило неприязни к мужу. Улицы казались зажатые и похоронены между высоченных домов-небоскребов. Квадратных, темных, таких же однотонных, как и местное население. Чаргин не страдала клаустрофобией, как таковой, но здесь явственно ощущала близость приступа. Почти задыхалась, тоской вспоминая поля возле воздушного порта. Дома давили, они словно склонялись над копошащимися на улицах людьми. Казалось, еще немного, и потянут длинные каменные руки, чтобы раздавить. Машин на улицах было огромное количество, все гудели, ползли еле-еле, и это лишь усугубляло неприятные впечатления. Возненавидеть кого-то с самого момента знакомства Чаре ни разу не доводилось. Она привыкла считать, что люди слишком сложные и разные, и при желании в каждом из них можно найти что-то хорошее, даже в Ролевиче. Но вот искать хорошее в норке... Ей совершенно не хотелось. И Чаргин понимала, с этим местом у нее именно она ненависть с первого взгляда. Причем Чаргин не удивилась бы взаимности этого города. Город казался живым и от этого еще более неприятным. В просторном зеркальном фойе явно недешевого отеля, расположенного в одном из небоскребов и, кажется, занимавшего его целиком, опять стало легче. Чара не любила такой вот напыщенной, грубой роскоши, позолота, претензиозные хрустальные люстры в духе исторического театра, багряные ковровые дорожки, предупредительные слуги в мундирах. Но после растекающейся по стенам серости глубокие насыщенные цвета и блеск радовали глаз и дарили отдых. Номер оказался больше ее собственной квартиры, которую Чаргин всегда считала очень просторной. Обстановка тоже впечатляла роскошью, но без такого обилия золота и хрусталя, как в холле, и на новом месте мошенница осматривалась с облегчением. Дверь номера открывалась в пышную гостиную-столовую, оттуда можно было попасть еще в одну гостиную, на этот раз совмещенную с гардеробной. Две двери по левой стороне вели в отдельные спальни, каждая со своей ванной, и Чара почти искренне выжелала расцеловать Ролевича за такой выбор. Справа дверь имелась всего одна и вела в его кабинет. Вновь посоветовав жене отдыхать, муж со своим родственником заперся именно там. Чара попросила чаю и осталась во второй гостиной наблюдать, как немолодая горничная раскладывала их багаж. Конечно, с куда большим удовольствием и пользой она бы послушала, что происходит за закрытой дверью и о чем говорят мужчины, но, увы... Оставалось лишь терзаться догадками и делать вид, что ей это неинтересно. Надолго гость не задержался, и буквально через несколько минут мужчины вышли в гостиную. Ролевич закрыл кабинет, заявил, что на некоторое время отлучится по делам северной короны, и опять посоветовал жене отдыхать. Та ласково оскалилась в ответ, желая супругу провалиться и не возвращаться больше никогда. А вслух Сладко пожелала хорошего дня, наступив на горло собственному стремлению поинтересоваться, как все происходящее сочетается в голове дрожайшего супруга со свадебным путешествием. Горничная продолжала возиться с вещами. Пытаться незаметно вскрыть при ней кабинет чара не стала, И как послушная жена начала отдыхать. В первую очередь от мужа, для чего идеально подходила горячая ванна. Пока та наполнялась, мошенница сидела на бортике, тоскливо глядя в окно и жалея, что не прихватила с собой никаких книг. И что Ролевич закрыл кабинет, и у нее пропадает такой чудесный предлог «туда забраться». Чаргин, безусловно, понимала, что валяться в номере просто так — почти преступная трата времени, которая стоило бы посвятить выяснению деталей происходящего — но она пока не имела представления, откуда начать, и это нервировало. Чужой город, чужая речь, чужие люди вокруг и никого знакомого. А перед совершением любых решительных действий стоило успокоиться. Получилось и даже слишком. Чара банально задремала, пристроив голову на краю ванны. Наверное, сказались несколько напряженных дней рядом с Ролевичем, когда ни на минуту не удавалось расслабиться. Проснулась она в итоге от холода, вода успела остыть. Ругаясь сквозь стучащие зубы, схватилась за лейку душа и вынула пробку. Мытье заняло немного времени, потому что голову она мыть поленилась. Благо, на дирижабле проблем с водой не было. И все равно после душа Чаргин почувствовала себя свежей, отдохнувшей и бодрой. Набросила халат, обернула голову полотенцем... Несколько секунд смотрела в гардеробной на собственное расслабленное отражение и решила одеться. Вдруг муж вернется уставшим. Не стоит соблазнять его собственной наготой и доступностью, глядишь, удастся этой ночью спокойно, без неприятных ощущений, выспаться. Платье выбрала вполне подходящее к местным реалиям, Темное. В черно-зеленую клетку, чуть ниже колен, прямое с длинными рукавами, оживленное только белым воротничком и манжетами. Волосы убрала в такой узел и сама себе показалась похожей скорее на строгую учительницу, чем на неземное юное создание. Да, из образа она выбилась, но вполне могла сказать, что пыталась последовать местной моде, чтобы драгоценному Павле было рядом с нею не стыдно. Только обываться не стала. Предоставленные гостиницей тапочки были хоть и велики, но все равно гораздо уютнее туфель. После чего всерьез задумалась, чем бы заняться теперь, и, наконец, заметила то, на что стоило обратить внимание с самого начала. Дверь кабинета была слегка приоткрыта. Бесшумно скользнув по паркету к двери, Чара настороженно прислушалась. Неужели Ролевич уже вернулся? Павле? Тихо позвала она, взявшись за ручку. Ответила тишина, и Чара решительно толкнула дверь. Потянула сквозняком, шторы надулись парусами, на безупречно чистом столе зашевелились листы в единственно тонкой и без того разворошенной стопке. Артефактора не было. Пришел и ушел. Чаргин, поминутно оглядываясь на вход, подошла к окну, которая при ближайшем рассмотрении оказалась дверью на небольшой балкон. Совсем неинтересный и неприятный, не вяжущийся с общим видом номера. Вид оттуда открывался на стену соседнего здания, расположенного по ощущениям совсем близко, да и было на нем пусто и уныло, только жалась в углу одинокая урна с намертво въевшимися следами пепла. Чара припомнила, что про запрет курения в номерах их предупреждали в фойе. Сбоку к балкону примыкала бесконечная пожарная лестница. Чаргин представила себе спуск с нынешнего двадцать какого-то этажа, и от одной только мысли об этом закружилась голова. Захлопнув дверь, чтобы не просквозило после ванны, все же на улице было свежо, она вернулась в комнату. Подошла к столу, с интересом заглянула в документы, лежащие в открытой папке, тонкой и безликой. Переложила пару листков и заинтересовалась еще больше. Это были какие-то схемы и вычисления явно магической направленности. Уж не тот ли артефакт, который красовался на ее руке. Проглядев длинные сложные формулы и ни строчки в них, не поняв, чара тихо ругнулась сквозь зубы. Было бы у нее нормальное образование, все это оказалось бы куда понятнее. Впрочем, если бы у нее было нормальное образование, вряд ли бы она находилась здесь. Потом на глаза попал эскиз, подтвердивший догадку. На нем был набросок того браслета, который подарил ей муж. Чаргин замерла, закусив губу. Соблазн был велик. В документах явно содержались ответы на все ее вопросы об этом украшении. Показать бы их компетентному специалисту и тогда. Проклятье, но ну почему Ролевич не мог потащиться куда-нибудь поближе, а не в Регедон? Там эти знакомые у нее были. В этот момент Чара задала себе вопрос, который следовало бы задать раньше. «А почему вообще такие ценные бумаги, дорогой, во всех смыслах муж, бросил на столе? Мог бы и в сейф убрать, вон он. Или, что вероятнее, взять с собой? Значит, он точно уже вернулся и в любой момент может сюда войти». Показалось, или через приоткрытую дверь кабинета действительно послышались негромкие шаги. Чаргин поспешно сложила листы, как были, и устремилась к выходу, пока ее не застигли на месте преступления. По дороге взгляд зацепился за кофейный столик между парой кресел, спрятавшейся у стены за дверью. На столике стояла початая бутылка игристовой и два бокала. Неужели мужчины что-то праздновали? Так Павле вроде терпеть не может эту, как он выражается, шипучку. «Павле?» — окликнула она снова, уже громче, выходя в гостиную с гардеробом. Дверь в следующую комнату тоже была приоткрыта и даже не захлопнулась от сквозняка. «Ты вернулся?» Муж не отвечал, хотя Чара вдруг пронзительно остро ощутила, что в соседней комнате кто-то есть. По спине скользнул холодок дурного предчувствия, но мошенница тут же разозлилась на себя за эти глупые чувства, решительно оттолкнула дверь и шагнула через порог. «Вы?» — ахнула она, но тут же опомнилась и исправилась. «Вы кто такой? Что вы здесь делаете?» Стеван Шешель, следователь Следственного комитета города Биряна, на мгновение прекратил обыскивать шкафы и тумбочки. Бросил на чарги наценивающий взгляд через плечо. В своем сером костюме, белобрысый, он очень походил на местного уроженца. Если бы она не знала этого человека, точно приняла бы за регидонца. «Весёлая вдова?» — кривовато усмехнулся господин сыщик. «Только без воплей». «Вдова? Да что такое вообще?» Чара сделала несколько шагов к следователю и снова замерла потому что заметила ноги, лежащего на полу тела, которое до сих пор скрывало от нее длинная скатерть круглого обеденного стола. «Это вы его!» — пробормотала потеряно, подходя еще ближе. Ролевич лежал навзничь, раскинув руки и пялись в потолок остекленевшим взглядом. Полы расстегнутого пиджака раскинулись, открывая густо залитую кровью рубашку. Из груди трупа торчала рукоять ножа. Кажется, для бумаг. Не люблю присваивать чужие подвиги, так что и хотелось бы, но нет. А не вы ли? Чара мотнула головой, не в силах отвести взгляд от покойника. Ощущение было до безумия странным. Всего несколько часов назад она разговаривала с этим человеком, Мысленно ругала, питала искреннее отвращение и даже прикидывала, как можно быстро и надежно отправить его к богам, но ведь это было не всерьез. Да, он неприятный, даже противный, наверняка совсем непорядочный, но за что его понадобилось убивать? Вид мертвеца вселил страх. Не перед ним самим, а перед тем, кто это сделал, и причиной, по которой Ролевича убили. Точно ведь влез в какие-то темные дела. И как бы те, кто это сделал, не попытались добраться до, как Шешель сказал, веселой вдовы. Следом за страхом шла досада, легкая жалость и странное чувство неловкости. Как будто она сказала про мужа какую-то гадость, неприятную ему и предназначенную для его ушей, а он случайно услышал. И главная чара никак не могла понять, что ей нужно сейчас сделать. Постараться задержать Шешеля, не поверить ему. «Вызвать местную стражу или удрать подальше, пока не началась тщательная проверка документов? Пока подлог не вскрылся и пока в этом преступлении не обвинили ее. «Где бумаги твоего мужа?» Выдернул ее из суетных метаний голос следователя. «Вы не ответили, кто вы такой и что здесь делаете?» — опомнилась Чара. «Спокойно. Я из следственного комитета Беряны, Стеван Шешель». «Можешь не представляться, тебя я и так знаю». «Так, и почему я должна вам верить?» — перебила Чаргин. Сбросив оцепенение, она почувствовала, что вместе с ним ушли суетные опасения и непонятные, непривычные эмоции в адрес спокойного мужа. А их место занял знакомый азарт, вызванный появлением Шешеля. Оказалось очень приятно точно знать, кто он такой, догадываться, зачем сюда пришел, но делать вид, что первый раз его видит. «Не верь», — легко согласился он. «Бумаги где?» «И щит». «Какой щит?» «Да я сейчас стражу вызову», — пригрозила она и пошла к телефону. «Вызывай». Легко согласился господин сыщик и привалился плечом к шкафу, даже не думая ее задерживать. «Я отболтаюсь, в конце концов. У меня и правда нет резона убивать Ролевича. А вот повесить этот труп на тебя?» «Слишком заманчиво, чтобы они отказались от этой версии. Он еще теплый, слизистые даже не начали сохнуть. Я наверняка спугнул убийцу. А вот тебя или нет — большой вопрос. Так где бумаги?» Добавил он с удовлетворенной улыбкой, видя, как чара замерла, не донеся руку до трубки аппарата. «Ты уйдешь, а меня все равно посадят». Изображать дальше вежливость, когда сам мужчина и не начинал этого делать, она посчитала глупым. К тому же они так давно знакомы, что перейти на «ты» подмывала постоянно. Почему бы не воспользоваться моментом? Главное вернуться обратно потом, когда снова влезет в шкуру мышки Беляна Белич. Хотя с чего бы ей возвращаться? Чара ведь решила завязать, зачем ей эта тусклая девица? С ответом Шешель замешкался. Кажется, не ждал от растерянной вдовы такого резкого перехода к хладнокровной рассудительности. А потом стало поздно, разговор прервали. Распахнулась входная дверь и в гостиную решительно вошли трое. Все в костюмах и при шляпах, все рослые, крепкие, светлокожие и светловолосые, как большинство регидонцев, и все с оружием. Мгновение немой сцены, когда старые и новые действующие лица сознавали присутствие друг друга. А потом один из пришельцев что-то резко скомандовал. Кажется, приказал убить, потому что все трое одновременно подняли оружие. Чаргин испуганно зажмурилась и вскинул руки в нелепом, инстинктивном защитном жесте, прекрасно понимая, что от пули это не спасет, Вообще ничего не спасет. Хлопки выстрелов прозвучали одновременно на удивление тихо, вместе с ними какой-то непонятный пересток за спиной, вскрики. Со звоном лопнула стеклянная дверца одной из полок, что-то влажно просвистело, и тяжело, мягко грохнулось о Чара приготовилась к боли, но почему-то то и не последовало. Вместо этого еще через долю секунды прозвучали два новых хлопка, заставивших дернуться. Еще мгновение тишины, ни боли, ни приближающейся смерти. «Неужели...» «Щит!» Резкий голос Шешеля отвлек её от попыток осознать себя по-прежнему живой. Твёрдая рука крепко стиснула плечо, сильно встряхнула, так что клацнули зубы. «Ну...» «Какой щит?» Чара распахнула глаза и уставилась на следователя. «Мне больно!» «Кто все эти люди? Что происходит?» «Щит! Артефакт! Где он? Он на тебе?» «Не знаю. Вот...» Зацепившись за понятное слово, Чаргин поддернул рукав и продемонстрировала браслет. Сыщик перехватил предплечье вывернул его так, чтобы удобнее было рассматривать. Чаргин пришлось проследовать за собственной рукой и прижаться грудью к локтю следователя, чтобы избежать травмы. Хватка у того оказалась железной. «Мне больно!» — вскрикнула она, запоздала трепыхнувшись. Получила от Шешеля в ответ недовольный взгляд, но захват тот, однако, ослабил. Опомнившись, она поискала взглядом нападавших, но те уже неподвижно лежали на полу. Кажется, тоже были мертвы, как и Ролевич. «Снимай», — велел следователь, опять привлекая к себе внимание. «А, а как?» — совершенно искренним недоумением спросила Чаргин. «Я не знаю, его Павли надевал». Следователь тихо ругнулся, и надежда на освобождение от этих красивых кандалов умерла, не успев родиться. Похоже, правильного воздействия он тоже не знал. «Ладно. Тогда вопрос второй. Где документы?» «Должно быть описание». «Там, в кабинете». Не стала дольше упираться Чара. «Прекрасно. Тут еще и кабинет есть». Вздохнул Шешель и не выпуская запястья мошенницы, поспешил в соседнюю комнату. Это ты их? Спросила Чаргин, нервно массируя руку, когда в кабинете следователь наконец отпустил ее, чтобы быстро пролистать лежавшую на столе папку. Одного. Двух кошетом. Правда только ранила. Я добил. Говоря это, следователь аккуратно сложил бумаги, старательно завязал веревочки. Уперся ладонями в стол по обе стороны от папки и смерил чару немигающим острым взглядом. «Как бы его с тебя теперь снять?» Чара нервно поднесла руку к груди, второй обхватило запястье с браслетом. Шешель смотрел так, словно прикидывал, в каком месте пилить. Ограничиться рукой или уже сразу начать с шеи? Конечно, вряд ли он прибегнет к членовредительству, все таки следователь и законопослушный человек. Наверное, должен быть. Чаргин очень на это надеялась. Но ни до чего додуматься, они оба опять не успели. И продолжить разговор тоже. Кто-то громко забарабанил во входную дверь и закричал на плохом Ольбатском, интересуясь, все ли у постояльцев нормально. Чаргин нервно захихикал, следователь опять выругался. Сейчас я открою и постараюсь оглушить их. Потом пойдем вниз. Надо отсюда выбираться, главное Тут есть пожарная лестница. Перебила его чара кивнула на балкон. Шешель подскочил к двери, распахнул ее, выглянул. Иди сюда. Но я в тапочках, а паспорт? промямлила Чаргин неуверенно. Тратить время на уговоры и объяснения следователь не стал. Опять схватил ее за запястье выволок на балкон. Там задернул шторы и постарался плотнее прикрыть за собой дверь, после чего потащил спутницу к лестнице. Проклятые тапки так и норовили соскользнуть, а чара мысленно обругала себя за тягу к уюту. Ну что ей стоило все таки надеть туфли? Хотя могла ведь и халат полениться снимать. Сваренные из тонких круглых труб или прутьев ступеньки больно били по пяткам и пальцам, холодили стопы, тапки скользили по металлу, норовили сорваться с ног и подворачивались. А следователь настойчиво тянул за собой, не давая ни секунды передышки. Чаргин обуревала злость, окончательно вытеснившая остатки страха. Хотелось грязно ругаться и кричать, но дыхания и без того не хватало. Да и голова от бега по лестнице начала кружиться. И оставалось только мысленно проклинать мужа, который даже умереть спокойно не мог. Хотя бы на родине. Обязательно было доставлять ей столько проблем. Через несколько этажей тапка все таки слетела, причем совсем неудобно отскочив куда-то в сторону и проскользнув между перилами лестницы. Чара все же не сдержалась и выругалась вслух, не останавливаясь, скинула и вторую. Правда, намного легче от этого не стало. Теперь подворачиваться начали уже собственные ступни, вскоре совершенно окоченевшие от холода и сырого металла. Какой бы бесконечной ни казалась лестница, но до вожделенной земли они все же добрались. Только здесь Чара разрешила себе обернуться, запрокинуть голову и взглянуть на лестницу в поисках погони, которой почему-то не было. Они что, не заметили нас? Сипла, задыхаясь, спросила она следователя. Это ненадолго. Тот все так же на буксире потащил ее за запястье дальше, вокруг здания. Идти босиком по асфальту было не намного приятнее, чем по ступенькам, но хотя бы не так больно. Зато гораздо противнее. Узкая щель проулка между соседними небоскребами оказалась грязной и замусоренной. Хозяева, очевидно, предпочитали не тратить много сил на уборку там, где все равно никто из гостей не ходит. Обогнув здание, беглецы завернули на задворки отеля. Здесь тянулась еще одна лестница заметно уже той, что вела к парадному крыльцу, но все же поприличнее покинутого переулка. Тут располагался черный ход здания, и прямо сейчас из небольшого потрепанного фургона выгружали ящики, кажется, с овощами. Занимались этим трое парней в потрепанных мешковатых штанах и майках, на которых чара в другой ситуации с удовольствием полюбовалась бы подольше крепкие, плечистые. Картинка. Кроме грузчиков, людей здесь было немного. Пара случайных прохожих, да наблюдающий за разгрузкой тип в белом фартуке. Наверное, помощник повара. Так что солидный господин в костюме и шляпе, который садился в одну из машин, припаркованных на другой стороне улицы, сразу бросился Чаргин в глаза. «Гашкович!» — ахнула она и поспешила спрятаться за шешелем. Хоть и тощий, но все таки он был повыше ее и уж точно шире в плечах. Про ширину юбки она в этот момент не подумала. Партнер твоего мужа?» — сообразил следователь в этот момент, оценивающий разглядывающий фургон. Повернул голову, но предмет обсуждения уже захлопнул дверцу, и рассмотреть его стало невозможно. «Это исключено, он не собирался никуда лететь, ты уверена?» «Не знаю», — тут же засомневалась Чара. «Но очень-очень похож». Ладно, пес с ним, пойдем. Решив что-то для себя, Шешель потянул ее в сторону через дорогу к ряду припаркованных автомобилей и зашагал вдоль них, то и дело заглядывая в окна и оборачиваясь на здание отеля. Потом остановился и торопливо стащил пиджак, продемонстрировав спрятанную подмышкой кабуру. Держащие ее ремни охватили костистые плечи следователя. Контрастно выделялись на фоне белой рубашки и придавали худощавой фигуре неожиданно грозный вид. Гораздо более опасный, чем пистолет в руке, который Шешель достал из крепления. Следователь, отточенными движениями, явно не первый раз одним ему понятным образом намотал пиджак на руку с оружием. Еще раз воровато оглядевшись, коротко, почти без размаха, ударил рукоятью по боковому стеклу то хрустнуло, пошло трещинами, но устояло. А вот пара следующих ударов уже не выдержала. Открыв дверь, следователь убрал оружие и нырнул в салон, перебрался на водительское место. «Садись быстрей», — окликнул Стеван, совершенно деморализованную увиденным Чаргин, не отрываясь от непонятной возни в районе приборной панели и под ней. Чара взяла небрежно сброшенный на пассажирское место пиджак Поспешно вымела им осколки на улицу. Шешель глянул на это искоса, но только хмыкнул себе под нос и ничего не сказал. «Мы угоняем машину», — пробормотала себе под нос Чаргин, с облегчением опускаясь в кресло. Захлопнула дверь, постаравшись сделать это тихо. «Нет, ты, следователь СК, угоняешь машину? Я схожу с ума». Наоборот, наконец выглянула в настоящий мир. Усмехнулся Стеван в ответ. Под его руками что-то щелкнуло, скрижетнуло, а через мгновение автомобиль звонко затарахтел мотором. «Надеюсь, этой развалюхи хватит хотя бы на несколько кварталов. Опусти стекло, осколки же торчат, видно. И улыбайся, что ли. У тебя такой вид, как будто я тебя похитил». «Разве нет?» Огрызнулась Чаргин, но ручку стеклоподъемника покрутила и смахнула все тем же пиджаком осколки. Даже расслабленно облокотилась на дверь, немного высовываясь в окно с таким видом, словно ей жарко. «Можешь идти на все четыре стороны, только артефакт отдай». «Сними и забирай». «Пока могу забрать только с рукой, чем и занимаюсь», — отмахнулся господин сыщик. Чихающий автомобиль, кажется, мечтал заглохнуть, но пока одержался и справно катился по улицам. «Сама понимаешь, единственная альтернатива, пока отрезать тебе кисть». «Спасибо. Она дорога мне, как память», — недовольно проворчала Чара. «Я почему-то тоже так подумал», — усмехнулся Шешель. «Поэтому будь паенькой и все закончится хорошо. Больно не будет». «А ты сам разве не можешь его снять? Ты же, в отличие от меня, знаешь, что это такое?» «Я следователь, а не артефактор», — пожал плечами Стеван. «И вообще не маг». Так, несколько полезных фокусов знаю, но ну и только. Машину вот завести без ключа могу». «Слушай, ты точно следователь?» Возмутилась наконец Чара. «Угоняешь машину с пугающей легкостью. тех троих прикончил, не поморщился. Может, и Павли ты убил? Хотя бы вот даже из-за этого артефакта?» «Может, но вряд ли», — возразил он. «Во-первых, у меня есть пистолет, и зачем бы при этом пользоваться неудобным ножом для бумаги с его вычурной гардой и фигурным навершием? Об него, по-моему, скорее сам покалечишься, чем кого-то убьешь. Во-вторых, таким оружием бить в грудную клетку – плохая идея. Рукоять неудобная, упор условный, лезвие тоже не пойми из какой стали. А бребра сломать так нечего делать. Гораздо удобнее и эффективнее целить в горло». Оно меньше защищено, но это уметь надо. «Избавь меня от этих подробностей», — опомнилась Чаргина, шарашенная поворотом разговора. «Ты ты вообще нормальный? Как следователь может рассуждать о подобных вещах?» знанием дела!» Со смешком отбил Шешель и тему менять отказался, продолжив рассуждать вслух. То ли так подначивал растерянную спутницу, то ли ему правда нравилось терроризировать. Хотя, скорее всего, его сначала ударили в живот, полагаю, повредили печень, но вряд ли он умер сразу, последний удар в сердце был, похоже, попыткой добить, бестолковой, но ну, убийце повезло попасть между ребрами. Удары слишком слабые, непрофессиональные, это скорее женская рука, чем «Я его не убивала», — резко возразила женщина. «Может быть». «Но ты знаешь ли, не очень похожа на скромную и нежную Цветану Лилич, на которой твой муж женился». И «Я выросла в пансионе», — поморщилась Чаргин, мысленно показывая собеседнику язык. Она лишь в первый момент растерялась и не поняла, как держаться с этим типом. Ну а пока бежали, успела обдумать линию поведения». И пришла к выводу, что выбирать какую-то чересчур чуждую роль не обязательно, более того, слишком сложно и черевато неприятностями. Она все же не настолько профессиональная актриса, чтобы сжиться с ролью в экстремальных обстоятельствах. Конечно, Чаргин очень надеялась, что самое страшное позади, но почему-то совсем в это не верила а при том обороте, который приняли события, слишком легко проколоться в самый неподходящий момент, который непременно настанет, и очень скоро. Нет уж, гораздо удобнее подобрать что-то близкое, естественное, по возможности оставаться самой собой. К тому же найти подходящее объяснение такого поведения оказалось несложно, оно буквально напрашивалось само собой. «Про что я и говорю...» Следующий взгляд следователя получился острым, оценивающим. «Ты, видимо, плохо представляешь, что это такое», — усмехнулась она. «Нежные воздушные создания в таких местах не выживают. Это ведь приют, только называется иначе. Змеиный клубок строгого режима, где защитить некому. Хочешь жить, быстро научишься показывать зубы. И прикидываться трепетным цветочком, чтобы на тебя уж точно не подумали». Это скорее на тюрьму похоже, чем на родной дом. А как же влюбленная овечка! насмешливо покосился на нее следователь. Кажется, поверил. Неужели все так банальное дело в деньгах? Ты его видел? скривилась Чаргин. Самодовольная обрюзгла старикашка не знаю, как меня не стошнело от его поцелуев. Вот сейчас было обидно, расхохотался Шешель. Тебе-то почему? «Он старикашка, а я всего на пять лет моложе». «Ну, ты гораздо симпатичней, тощий, правда, но обаятельный. поделилась наблюдением Чара, старательно давя улыбку. Это оказалось по-особенному, удивительно приятно, говорить ему то, что думала именно она, а не должна была думать в этот момент выбранная маска. Чаргин вообще редко удавалось говорить то, что думает, Откровенничать она могла только с матерью, но обычное желание такого не возникало. Вот только господин сыщик отличался от всех остальных. Он был гораздо интереснее и сложнее. И с ним было гораздо интереснее и сложнее. Да. «Спасибо, утешила», — фыркнул следователь. «Но ты меня порадовала». «Чем?» «Я чуть было не уверовал в чудо, когда поглядел на общение ролевича с молодой женой». «Ты отличная актриса». «Жизнь заставила», — пожала плечами чара. А «Вообще мне интересно, неужели вот такие вроде бы умные, но страшненькие, скучные типы с единственным достоинством, большими деньгами? Неужели они правда верят, что молодая красавица может влюбиться именно в них? Ладно, бывают мужчины, которые эффектны и в возрасте. Тот же Гашкович, если ему немного похудеть, будет ничего». Он обходительный, галантный, с великолепными манерами. С ним приятно разговаривать. Бывают харизматичные, которые вызывают восхищение, независимо от возраста и внешнего вида. Или, например, опытные хорошие любовники. Но вот у такого, как Павле, у него же есть только деньги. Но он ведь поверил в мою влюблённость. Самонадеянность свойственна всем людям без исключения. Многие считают себя лучше и умнее других. «Ты вот сейчас тоже. Почему ты решила, что он поверил в твою влюблённость?» — спросил Шешель. «А почему нет?» Чар обеспеченно пожала плечами. «Зачем ему ещё жениться?» Хотя тут Чаргин уже лукавила. Она прекрасно понимала, к чему следователь клонит. И даже была с ним внутренне согласна. Просто для её плана не имело значения, принимает ролевич любовь цвета за чистую монету или нет. Ей требовался доступ к телу, то есть к сейфу. Трахать смазливую молоденькую жену, которая не требует лишнего, гораздо приятнее, проще и удобнее, чем морочиться с любовницами и платить профессионалкам, например, предположил следователь. «Ну да, может быть. Зато мне теперь достанутся его деньги, верно?» «Верно, если в завещании не указано другое». Улыбка у сыщика вышла крайне глумливой и мерзкой, только этого было недостаточно, чтобы чару проняло. Она и без замечаний следователя не рассчитывала на эти деньги. А вот Цветана... «Чтобы ему посереть!» — проворчала она. «Индюк старый!» Она бросила рассеянный взгляд на собственные ноги, от которых всю дорогу старалась отвлечься болтовней. Очень хотелось осмотреть их и оценить повреждения, которые точно были. В стопах по лестнице пульсировала тупая ноющая боль, кожа слегка соднила, кажется, успела поцарапаться, и не один раз. Но машину сыщик выбрал скромную, было в ней очень тесно, да еще и темно, не только из-за смыкающихся над головой зданий туч, на город явно опускался вечер. «И не залечишь же, там наверняка кровь». Если под грязью обнаружатся чистые гладкие пяточки, следователь может заинтересоваться, он наблюдательный». «Да ладно, не кисни», — усмехнулся вдруг Шешель. «Будешь себя хорошо вести, может, владыка тебя пожалеет». «А при чем тут он?» — озадачилась Чаргина и внутренне подобралась. Упоминание владыки было не к добру, но напрямую относилось к тому, во что она вляпалась. «Господин сыщик явно не из тех, кто станет бравировать высокими знакомствами ради красного словца, и если он упомянул правителя, то совершенно сознательно и по делу». Следователь пару секунд помолчал, кажется, решая, стоит откровенничать или нет, но потом все же пояснил. «По результатам расследования Ролевич, скорее всего, будет обвинен в измене, посмертно. Все имущество отойдет стране». Его честь в северной короне владыка, вероятно, отдаст в управление наиболее достойному доверию из оставшихся партнеров, а из остального движимого и недвижимого имущества какую-то часть вполне может пожертвовать юной вдове, которая старательно оказывала содействие следствию. Ты же окажешь? Каким это, интересно, образом? Я не уверен, что получится снять артефакты здесь и сейчас, честно ответил следователь. Я в них не понимаю ни грамма. Ты тоже. А в человеческих ресурсах я здесь здорово ограничен. Можно, конечно, вывихнуть тебе палец и попробовать снять эту игрушку, но я не уверен, что это поможет и что она от этого не испортится, а образец хотелось бы доставить в хорошем состоянии. Поэтому твое добровольное сотрудничество будет полезно. «Не надо мне палец вывихивать», — поежилась Чара. «Я согласна помогать». Все равно мне как-то надо вернуться домой, а у меня теперь даже документов нет. Разумно, похвалил Шешель. Нам долго еще ехать? И куда мы вообще направляемся? На угнанной машине до Биряны? Заманчиво, но нет. Боюсь, она столько не протянет, с совершенно серьезным лицом ответил следователь, многозначительно похлопав по рулю. Попросим кое-у кого помощи. Как минимум переночуем и поедем. Сейчас еще немного отъедем, потом пройдемся пешком. Чаргин страдальчески скривилась, но жаловаться не стала. Какое-то время они петляли по серым одинаковым улицам молча, под тарахтение мотора. Причем казалось, что петляют они совершенно бессистемно, а когда в очередной раз проехали приметный перекресток, предложение превратилось в уверенность. Стеван, ты что заблудился? «Это было бы забавно», усмехнулся он. «Почему ты так решила?» «Мы уже проезжали это место». «Наблюдательное? Нет, все под контролем. Нужно убить время и сделать вид, что машину бросили, когда кончился заряд. Немного осталось». «От кого мы так старательно удираем?» «Ото всех», — ответил он. Помолчал. «А у тебя железные нервы, девочка из пансиона». Мне начинает казаться, что сотрудников для комитета ищут не так и не там. Чаргин раздосадованно прикусила губу. Благо, уже стемнело, и Шешель не мог это видеть. Вот тут она, конечно, прокололась. Просто закатывать истерику только ради поддержания легенды, когда каждая минута на счету была хотя и профессионально, но слишком рискованно. А сейчас уже поздно. И что делать? Врать про тяжелое детство до пансиона? Вы нет, в биографии настоящей цвета на такого не было, а господин сыщик вполне мог изучить ее на досуге. Ну уж, какие есть, — пожала она плечами. От дальнейших объяснений чару спас заглохший автомобиль. Шешель что-то неразборчиво проворчал себе под нос и на инерции докатился до обочины, благо улица была пустынной, где и затормозил. Все, приехали, дальше ногами. «Долго?» — Обреченно спросила Чаргин, открывая дверь. «Полчаса, час, как пойдет. Дверь поддалась с большим трудом и со скрипом, как будто за время пути успела приклеиться или приржаветь. Пришлось навалиться всем весом. Шешель тем временем выбрался с другой стороны и огляделся. По пустынной улочке за это время проехала пара машин. Прохожих на узком тротуаре не было совсем. Свет давал единственный на весь переулок фонарь на высоте четвертого этажа, только освещал он скорее сам себя, чем дорогу. Мошенница ступила на темный асфальт, морщась от неприятных ощущений в потревоженных ногах. Предстоящая пешая прогулка босиком удручала. Зато сейчас хотя бы не нужно бежать. Мама вон по огороду босиком ходит, говорит, полезно. Да и у Чары детства было по большей части босоногим. А асфальт, если подумать, даже лучше лесной тропинки. Все-таки он относительно ровный. Пусть мелкие камушки под ногами и мусор не добавляли удовольствия. Главное, чтобы битых стекол не было. Но тут стоило уповать только на везение. Откуда ты так хорошо знаешь город? Часто здесь бываешь? Нет. Внимательно изучил карту и запомнил, где находится все нужное. Тут все просто и прямолинейно. Это не беряна, улыбнулся Шешель. Пойдем. «Я не убивал Ролевича, ты его не убивал», — заговорила Чара через несколько шагов. «Но кто же это сделал?» «Те, кто пришел за артефактом?» «Зависит от того, кто это был», — рассеянно отозвался он, на ходу надевая пиджак. «Я не знаю, кому именно твой муж хотел продать разработку и кто был в курсе будущей сделки. Местная разведка не пошла бы на убийство, им это не надо». «Кланы могли, но тогда я бы не спугнул преступника, а лежал там с дыркой в голове. Впрочем, они и за нож для бумаг не взялись бы, профессионалы». «Кланы?» — уточнила Чара. «Что это?» «Как можно было лететь в чужой город и ничего о нем не узнать?» — попенял следователь, выразительно цокнув языком. «О том, куда лечу, я узнала в дирижабле», — проворчала Чаргин. «Расскажи, все равно идти долго». Ладно. Значит, слушай, расклад такой.